В это же время московский владыка делал нападение и на царство Казань, как с судовою, так и с конную ратью, но вернулся оттуда безуспешно, потеряв очень много воинов. Хотя этот государь Василий был очень несчастлив на войне, однако его подданные всегда хвалят его, как будто бы он вел дело с полным счастьем. И хотя иногда воины возвращались домой едва не в половинном количестве, Однако московиты утверждают, что в сражении не потеряно было ни одного. Властью, которую он применяет по отношению к своим подданным, он легко превосходит всех монархов всего мира. И он докончил также то, что начал его отец, а именно отнял у всех князей и других властелинов все их города и укрепления. Во всяком случае, даже родным своим братьям он не поручает крепостей, не доверяя ей им. Всех одинаково гнетет он жестоким рабством, так что если он прикажет кому-нибудь быть при его дворе или идти на войну, или править какое-нибудь посольство, то вынужден исполнять все это на свой счет. Исключение составляют юные сыновья бояр, то есть знатные лица с более скромным достатком. Таких лиц, придавленных своей бедностью, он обыкновенно ежегодно принимает к себе и содержит, назначив жалования, но не одинаковое Те, кому он платит в год по шести золотых, получают жалование через два года в третий. Те же, кому каждый год дается по двенадцать золотых, принуждены быть без всякой задержки готовыми к исполнению всякой службы, на свой счет и даже с несколькими лошадьми. Знатнейшим, которые правят посольство или несут иные более важные обязанности, назначаются сообразно с достоинством и трудами каждого, или наместничество, или деревни, или поместье. Однако от каждого в отдельности из этого они платят государю определенную подать. Им отдают только штрафы, которые вымогаются у бедняков, случайно в чем-нибудь провинившихся, и некоторые другие доходы. Но подобные владения он отдает им по большей части в пользование только на полтора года. Если же он содержит кого в особой милости или расположении то прибавляет несколько месяцев. По истечении же этого срока всякая милость прекращается, и тебе целых шесть лет подряд придется служить даром». Был некто Василий Третьяк-Далматов, который был любим государем и считался в числе самых приближенных секретарей его. Василий назначил его послом к цесарю Максимилиану. И повелел приготовиться, но когда тот сказал, что у него нет денег на дорогу и на расходы, то его тотчас схватили и отправили в вечное заточение на Белоозеро, где он, в конце концов, погиб самую жалкую смертью. Государь присвоил себе это имущество, как движимое, так и недвижимое, и хотя он получил три тысячи флоринов наличными деньгами, однако не дал его братьям и наследникам ни гроша. Подлинность этого, помимо всеобщей молвы, подтверждал мне писарь Иван, представленный ко мне государем для доставления вещей, необходимых при обыденных житейских потребностях. Когда долматов был схвачен, то тот же Иван содержал его под своей охраной. Точно так же два брата Василия, Федор и Захария, которые при нашем возвращении из Можайска в Смоленск были представлены к нам в звании приставов, утверждали, что дело было именно так. Все драгоценности, которые привозят послы, отправляемые к иностранным государям, государь откладывает в свою казну, говоря, что окажет послам другую милость, а она такова, как я сказал выше. Именно когда вместе с нами вернулись в Москву послы, князь Иван Посечень Ярославский и секретарь семён то есть семён Трофимов, получив дар от цесаря Карла Пятого, которым они были посланы, тяжелые золотые ожерелья, цепи испанскую монету, и притом золотую, точно так же от брата цесаря, Фердинанда, эрцгерцога австрийского и моего государя, серебряные кубки, золотые серебряные ткани и германскую золотую монету, то государь тотчас отобрал у них и цепи, и кубки, и большую часть испанских золотых. Послами были князь Иван Засекин и дьяк семён Борисов. Когда я допытывался у послов, правда ли это, то один из них, опасаясь предать своего государя, постоянно отрицал это, а другой говорил, что государь велел принести к себе сесарские дары, чтобы поглядеть на них. Когда я впоследствии стал чаще вспоминать об этом обстоятельстве, то один из них после этого перестал посещать меня, желая избегнуть или повода ко лжи, и если он будет продолжать отрицать это, или опасности, если он случайно признается в правде. Наконец, придворные не отрицали справедливости этого, отвечали, что же, если государь за это пожалует их иною какой милостью? Он применяет свою власть к духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно и по своей воле жизнью и имуществом всех. Из советников, которых он имеет, ни один не пользуется таким значением, чтобы осмелиться разногласить с ним или дать ему отпор в каком-нибудь деле. Они открыто заявляют, что воля государя есть воля Божия, и что не сделает государь, он делает по воле Божией. Поэтому также они именуют его ключником и постельничим Божиим. Наконец, веруют, что он — свершитель божественной воли. Отсюда и сам государь, когда к нему обращаются с просьбами за какого-нибудь пленного или по другому важному делу, обычно отвечает «Если Бог повелит, то освободим». Равным образом, если кто-нибудь спрашивает о каком-нибудь деле неверном и сомнительном, то, в общем, обычно получает ответ. Про то ведает Бог да великий государь. Неизвестно, или народ по своей загрубелости требует себе в государе тирана, или от тирании государя самый народ становится таким бесчувственным и жестоким. От времени Рюрика вплоть до нынешнего государя эти государи пользовались только титулом великих князей, или Владимирского, или Московского, или Новгородского и прочих, кроме Ивана Васильевича, который величал себя государем всея Русии и великим князем Владимирским и прочее. Нынешний же, Василий Иванович, присвояю тебе и титул, и имя царское следующим образом. Великий государь Василий. Божией милостью царь и государь всея Руси и великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Смоленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Булгарский и прочее. Государь и великий князь Новгорода, Низовской земли, Черниговский, Рязанский, Володский, Ржевский, Белевский, Ростовский, Росславский, Белозерский, Ударский, Абдорский, Кандинский и прочее. Далее, так как ныне все именуют его императором, то мне представляется необходимым разъяснить как это почетное звание, так и причину ошибки. На русском языке слово «царь» обозначает короля, но на общем славянском языке у поляков, чехов и всех других на основании известного созвучия в последнем и при том протяженном слоге под словом «царь» понимается император или цесарь. Поэтому все, кто не сведущ в русском языке или письменности, равно как чехи, поляки и даже славяне, подвластные королевству венгерскому, обозначают латинское слово «рекс» другим наименованием, а именно «краль», иные «кираль», некоторые «король». Царем же, по их мнению, называется один только цесарь или император. Следствием этого явилось, что русские переводчики, слыша, как государь их именуется таким образом У иноземных народов начали затем и сами называть его императором, и они считают, что название «царь» более почетно, чем «король», хотя они значат одно и то же. Но если развернуть все их истории и священные писания, то окажется, что слово «царь» соответствует везде названию «король», а названию «император» соответствует «кесарь». В силу того же самого заблуждения императором именуется «царь турок», хотя он издревле не пользовался никаким иным более почетным названием, как только «король», то есть «царь». Отсюда европейские турки, которые употребляют славянский язык, называют Константинополь «царьград», то есть как бы «королевский город». Некоторые именуют государя московского «белым царем», И я старательно изыскивал причину, почему он именуется названием «Белого царя», так как ни один из государей Московии не пользовался ранее этим почетным названием. Кроме того, при всяком удобном случае я часто и открыто заявлял самим советникам, что мы признаем в нем не царя, а великого князя. Большинство приводило, однако, для царского титула то основание, что он имеет под своей властью королей, но для названия «Белый» Они не приводили никакого основания. Я же полагаю, что как владыку персов называют ныне по причине красных головных уборов кизель-паша, то есть красная голова, так и те именуются белыми по причине белых головных уборов. Далее, почетное имя царя он употребляет в сношениях с римским императором папой, королем Швеции и Дании, магистром Пруссии, Ливонии и, как я узнал, с государем турок. Сам же он не именуется царем никем, за исключением, может быть, владыки Ливонского. В сношениях же с королем польским он пользуется следующим титулом — великий государь Василий, божьей милостью государь всея Руси и великий князь Владимирский, московский, новгородский, смоленский, тверской, югорский, пермский, болгарский и прочее. Откинув титул царя, ибо ни один из них не удостаивает принять грамоту другого с прибавкой нового титула. Это случилось и в нашу бытность в Москве, когда московский владыка на силу принял присланную ему королем Сигизмундом грамоту с прибавкой титула князя мозовского Некоторые пишут, будто московский владыка домогался от римского папы и от цесаря Максимилиана царского имени и титула. Мне это не представляется вероятным в особенности потому, что ни на одного человека он не озлоблен более, чем на верховного первосвященника, удостаивая его только титулом учителя, цесаря Жеримского. Он считает не выше себя, как это явствует из его грамот, где он ставит свое имя впереди титула императора. Точно так же наше название «герцог» обозначается у них словом «князь». И, как я сказала, они никогда не имели другого, более важного титула с прибавкой речения «великий». Именно все другие, кто имел одно только княжество, именовались князьями. Те же, кто имел несколько княжеств, и чьей власти были подчинены другие князья, назывались великими князьями, то есть великими герцогами, и они не имеют другой степени или достоинств, кроме бояр, которые, как я сказал выше, заступают согласно с нашим обычаем место знати или рыцарей. В Круации вельможи также называются князьями, А у нас, как и в Венгрии, они носят имя только графов. Некоторые знатные мужи не усомнились обратиться ко мне с заявлением, а, пожалуй, даже и с упреком, за то, что нынешний государь Московии обыкновенно ссылается на грамоты блаженной памяти императора Максимилиана, в которой, будто бы, дарован царский титул отцу его Гавриилу, пожелавшему впоследствии изменить имя и называться Василием и что будто бы он утверждает, что эти грамоты привез к нему я. Следствием этого было то, что в последних договорах с королем польским он заявил желание или именоваться царем, или признать недействительными все условия. Хотя подобные речи, как неистинные, даже неправдоподобные, не должны были бы нисколько затрагивать меня, все же я вынужден их опровергнуть не столько ради себя, сколько ради доблестнейшего истинного, и всемилостивейшего моего государя, так как вижу, что даже на его благочестивейшую душу стараются навлечь ненависть. Ни для кого не тайно, что некогда существовала известная вражда между императором Максимилианом и королем польским Сигизмундом, и что это было именно тогда, когда Сигизмунд женился на дочери графа Сцепузийского, Стефана. Некоторые объясняли, что это делалось для того, чтобы брат невесты Иоанн мог при влиянии и содействии брата Сигизмунда жениться на Анне, дочери Владислава, короля Венгерского. А через это было бы затруднено и нарушено право наследования королевства Венгерского, принадлежавшее Максимилиану и его внукам. По этой причине Максимилиан, разумеется, признавал важным для себя быть в союзе с владыкой Московским — постоянным врагом литовцев и поляков. Но когда на свидании, устроенном в Пресбурге, Максимилиан и Владислав в присутствии и при покровительстве Сигизмунда пришли к соглашению, то всякие подозрения и раздоры внезапно прекратились и уничтожились. И Максимилиан так горячо полюбил Сигизмунда, что не поколебался сказать «я привел это и в другом месте», что с Сигизмундом он готов пойти и в рай, и в ад. И так, хотя было время, когда Максимилиан желал иметь московского владыку в союзе с собою, однако он никогда не даровал ему имени царя. Это, может быть, легко подтверждено посылаемыми и получаемыми с той и другой стороны грамотами и печатями, если только мое свидетельство, несмотря на всю его правдивость и верность, покажется кому-нибудь, имеющим мало значения. Да и зачем московскому владыке просить у императора Максимилиана этот титул, если этот князь еще раньше каких-либо сношений с ним хотел показать себя не только равным ему, но даже и высшим, ставив всегда и в речах, и на письме свое имя и титул впереди императорского. И это, как сказано, даже и поныне соблюдается так упорно. А после моего возвращения из московии он не употреблял царского титула, Даже и тогда, когда писал к королю польскому. Правда, не подлежит никакому сомнению, что когда он пишет к императору или папе, то именует себя царем и государем всея Руси. Мало того, он не отказывается даже и от императорского титула, если случайно присоединяет перевод какой-нибудь грамоты с русского языка на латинский, ибо сами переводчики передают названием император слово «царь», которое значит то же, что король. И вот таким образом он делает себя и царем, и императором. Но никто да не верит тому, будто Максимилиан и его внуки избрали его царем в обиду польским королям. Да и к чему ему было бы домогаться, как гласит молва, царского достоинства от папы, если бы он уже ранее получил его от императоров? Да послужить сказанное в защиту моего господина Августейшего Максимилиана, который во все продолжение своей жизни был верным и искренним другом короля Сигизмунда. Что же сказать о себе самом? С каким лицом, позволю спросить, дерзнул бы я ездить столько раз в Польшу и Литву, показываться на глазах королей польских, Сигизмундов, отца и сына, принимать участие в государственных собраниях поляков, взирать на тамошних вельможных мужей, и если бы я оказывал в этом деле содействие моему государю, от имени и сослов которого я очень часто, по-братски, по-дружески, милостиво и благосклонно докладывал и царю, и всем сословиям все то, что может сообщить соединенный с ними самыми тесными узами доблестнейший и всемилостивейший император. Если нет ни одной тайны, которая бы не раскрывалась, то, конечно, давно уже обнаружилось бы все то, что я сделал недостойного согласно со своей обязанностью. Но я утешаю себя сознанием своей правоты, и надежнее этого утешения нет никакого иного. и Я нахожу себе приятное успокоение в милости королей польских и доброжелательности прочих сословий польских, которые, как я понимаю, никогда меня не покидало. Может быть, были такие времена, когда можно было распространять подобные известия, возбуждая меньшую, чем ныне, ненависть. Но если распространять их в настоящее время, то не значит ли это изыскивать способы к разрушению взаимного расположения весьма тесно связанных между собой государей, тогда как на самом деле его следовало бы соединять и скреплять со всяким усердием и рачением? Казалось, что давным-давно покончено все, что, по общему мнению, могло иметь весьма важное значение для сохранения остатков в Венгрии и для возвращения потерянного. Но те, кому это обстоятельство и ранее приносило много выгод и должно было принести еще больше, заразясь или турецким, или каким-либо иным злым духом, забывают о договорах и соглашениях и замышляют новые губительные дела. Они не соображают при этом, какой огромной опасности готовятся они подвергнуть и самих себя, и соседние области, и прежде всего Венгрию, оказавшую столь выдающиеся услуги всему христианскому миру.